Глава вторая. Тьма выходит из меня вместе с гнилой болотной водой, и я снова могу дышать. Я стою на четвереньках у кромки болота, на сухой кочке рядом с криво растущей корягой рядом со мной на земле мой пистолет вальтер и мой револьвер «Смит Вессон». надо мной пыхтя нависает пашка на основании коряги наброшена петля свободный конец веревки уползает в трясину. тьма заполнившая все внутри и вокруг меня была такой плотной и окончательной, что только сейчас я впервые вижу веревку, за которую держался, пока пашка меня вытягивал. Виноват товарищ Шутов. нарушил приказ. Довольно улыбцы рядовой. За вами пошел». Потому как э, ромашка-то не вернулась, вот я и подумал, случилось что-то. Ну и, значит, хожу, брожу тут в потемках, где вас искать, а потом слышу выстрел. Это вы хорошо придумали в воздух стрелять. Я выблювываю из себя еще одну порцию мутной жижи. А следом за жижей слова. Я не в воздух стрелял, рядовой. А куда? Пашка удивленно оглядывается. В кого? Улыбка сходит с его лица. Товарищ Шутов, где лошадь? Я молчу, указываю глазами на топь. Несколько секунд он без выражения смотрит туда, потом садится на землю. Подбородок его начинает дрожать, и совершенно по-детски оттопыривается губа. Он горько беззвучно плачет. Пришлось добить. Я хлопаю его по плечу. Ее стрелой ранило, когда она меня полезла спасать. Он вытирает лицо рукавом гимнастерке. Значит, такая была у нее судьба. Я сажусь рядом с ним. Спасибо ей. И тебе, Паш, спасибо. Я трогаю рукой привязанную к коряге веревку. Ты как живым-то сюда дошел. Так местный же я, считай, Забайкальский. У меня и батя, и деддя все казаки. В пластунах служили, обучили кое-чему. Он осекается и испуганно хлопает мокрыми ресницами. Но идейно я с ними, конечно, никак не согласен. Не оправдывайся. Обучили и молодцы. Пашка стягивает с себя гимнастерку и протягивает мне. Товарищ, Шутов, вы зубами стучите. Давайте вы пока в моей, а я в вашей, на мне и обсухнет. Отставить рядовой. А я же от чистого сердца обиженно сопит Пашка. Он смахивает со щеки комара. Тот лениво перелетает на другую щеку и снова присасывается. Овчаренко сгоняет его рукой. Комар садится ему на голый живот. Рядовой размахивает в воздухе гимнастеркой. Да прихлопни его уже, Овчаренко». Говорят, кусаются только самки, причем беременные. Жалко самку убивать, она же не созла ей детишек надо кормить. Ой, товарищ Шутов, смотрите. В прогалине жижи, в паре метров от нас, чумными бубонами вздуваются и лопаются пузыри, а над пузырями извиваются голубые язычки пламени. Пашка завороженно на них таращится, забыв дышать и отвесив челюсть. Его распахнутые глаза такого же цвета, как эти болотные огоньки. Смотрите, это же чудо. Не чудо, а химия рядовой очемка. Метан, горючий болотный газ, образуется, когда что-то гниет. А запалилось-то почему? Он смотрит на меня недоверчиво. Самовоспламеняется. Так я же и говорю, чудо. Насосавшаяся самка комара тяжело взлетает, оставив на Пашкиному лбу красный прыщик. Иногда мне кажется, рядовой в моей жизни тоже было когда-то чудо, а потом пропало. Как будто хирург его вырезал скальпелем под наркозом. Понимаешь, о чём я? Понимаю. Пашка важно кивает. Без чуда жить страшно. Я надеюсь, товарищ Шутов, оно у вас опять отрастет. Предрассветный туман заволакивает сопки пушистым шелковым коконом, будто готовя их к превращению. Через этот туман мы идем к холму с раскидистым деревом на вершине. Небо все еще темное, но на востоке уже как будто надорван край и Из открывшейся бреши сочится еще не свет, но обещание света. Во мне сейчас такая же брешь. Я иду в Пашкиной гимнастерке, он все таки настоял, и мучительно борюсь с желанием открыть ему правду или хотя бы часть правды. Ледовая Овчаренко, зря ты со мной связался говорю на ходу. Это почему же товарищ Шутов, в голубых удивленных глазах отражается темное небо? В них как будто два неба одновременно в этих глазах: то, которое над нами сейчас, и то, каким оно станет в полдень. Потому что я свое дело сделаю и уеду, а ты здесь останешься. И чего? Я останавливаюсь. Он тоже. Пашка... Я не тот, кем кажусь. Несколько секунд он напряженно морщит в запревший лоб и скребет пятерней пшеничные волосы. Потом кивает, как будто бы понимающе. Да все мы, товарищ шутов не те кем кажемся. Не зря же говорят, что чужая душа потемки. Ледовая фчеренко бодро идет вперед, погромыхивая автоматом и очевидно считая вопрос закрытым. Я молча шагаю рядом, и пролехо во мне стремительно зарастает, скрывая под толщей лжи едва забрёжжевший свет. Он сам виноват. Имеющие уши да услышит, имеющие глаза да увидит. Он не услышал и не увидел, пока была такая возможность. Теперь момент упущен. Остались только потемки моей души. Я Яй батя родного в душевном плане не знал. Мой батя, я резко останавливаю, сделаю пошке знак молчать и вскидываю свой вальтер. В обмотанном паутиной, мглой и туманом кустарнике справа от нас кто-то есть. Его не видно, но я и не пытаюсь увидеть. Я просто знаю, он там. Я закрываю глаза. Я сливаюсь собственно и тмой моя тьма все сделает за меня